Врач рассказал, как умер Грек. Потом подошла и моя очередь. Коронер обратился ко мне и спросил, не хочу ли я что-либо заявить. Да, сэр, ответил я. Предупреждаю, что любое ваше заявление может быть использовано против вас. Вы имеете право сказать, что хотите, если имеете такое желание. А мне нечего скрывать. Хорошо. Тогда расскажите, что вам известно обо всем этом. Я знаю только, что сперва я вел машину Потом почувствовал, как она проваливается подо мной И меня что-то ударило Это все, что я могу вспомнить Проснулся я в больнице Вы вели машину? Да, сэр Вы имеете в виду, что вы управляли машиной? Да, сэр Я сидел за рулем Эту бестолковую историю я припас на потом, но передумал и решил преподнести ее сейчас. Дело в том, что во время поездки я был пьян так, что вряд ли кто-нибудь сможет счесть случившееся умышленным убийством. Полицейские переглянулись. Коронер посмотрел на меня, как на сумасшедшего. Они уже слышали, что меня вытащили заднего сиденья А вы уверены в том, что за рулем сидели именно вы? Абсолютно, сэр. А вы были пьяны? Нет, сэр. Вы слышали результаты исследований? Я в этом не разбираюсь. Я знаю только, что я не был пьян. Коронер повернулся к Коре. Она говорила то, что и должна была говорить. Кто управлял машиной? Я. А где был этот человек? На заднем сидении. Он был пьян? Она заплатила. Я обязана отвечать на этот вопрос. А вы можете не отвечать, ни на один вопрос, если это противоречит вашему желанию. Я не хочу отвечать на этот вопрос. Хорошо. Тогда расскажите, что случилось. Машину вела я. Там был длинный подъем, и мотор перегрелся. Мой муж сказал, чтобы я остановилась и дала двигателю остыть. А какова была температура? Свыше двухсот градусов. Да, продолжайте. Потом мы начали спускаться. Мотор я заглушила, но когда мы доехали до конца спуска, он все еще не остыл. Перед тем, как включить его, мы постояли и ждали минут 10 Потом я включила мотор и... До сих пор я не понимаю, что случилось. Мужчины на заднем сиденье о чем-то разговаривали. Я вдруг почувствовала, что передние колеса зависли в воздухе. Я крикнула им, чтобы они выскакивали из машины, но было уже поздно. Я знаю только, что в одну секунду я очутилась на дороге, а машина покатилась вниз. Коронер повернулся ко мне. «А что вы пытались сделать, когда вам крикнула эта женщина?» А я не слышал ее криков. Присяжные ушли. А вернувшись, они огласили вердикт. Из него следовало, что Ник попадакис погиб в автомобильной катастрофе, вызванной частично или целиком преступным нашим скорой поведением. А дело рекомендовали передать на рассмотрение большого жюри присяжных. Ночью возле моей постели просидел полицейский. Утром он спросил, не мог бы я побеседовать с мистером Сакетом, который хотел меня видеть. Я и два мог пошевелиться. До этого больничный перимахер меня побрил, так что я выглядел прилично и решил поговорить с посетителем. Я знал, мистер Сакет занимал должность окружного прокурора. Он пришел в половине одиннадцатого, и полицейский сразу оставил нас одних. Передо мной стоял врослый мужчина, с лысой головой и сдержанными манерами. «Как вы себя чувствуете?» «Мягко лежать, но тяжело падать», как сказал один человек, выулевшийся из самолета. «Верно. А теперь, Чамберс, хотите вы того или нет, вам придется поговорить со мной. Мой опыт подсказывает, что откровенный разговор всегда спасает от будущих неприятностей, а иногда служит и смягчающим обстоятельством». «Вы правы». «Так что вас интересует?» Он расположился у края моей постели. «Начнем сначала». «О поездке?» «Да. Я хочу услышать все». Он встал и прошелся по комнате. Дверь находилась справа от меня. Я протянул руку и приоткрыл ее. Полицейский стоял в коридоре и болтал с сестрой. Сакет усмехнулся. «Нет». Никто нас не подслушивает, и микрофонов тоже нет. Это только в кино их суют в каждую дырку. Я изобразил улыбку. Мне нужно было, чтобы он обо мне думал то, что я хотел. Окей, — сказал я. Я согласен, что это довольно глупо с моей стороны. Ладно, я расскажу вам с самого начала. Видите ли, я кое-что соврал. Вот это правильное поведение, Чабрц. Я рассказал ему, как ушел от Грека, и как столкнулся с ним на улице, как он зазвал меня обратно и пригласил поехать в Санта-Барбару. Я также поведал ему, что мы пили виски, и как я пытался сесть за руль. Допустим, что все вами сказанное правда. Но что за всем этим кроется, Чамберс? А ничего, кроме того, что миссис Пападакис сообщила на дознании. Я слышал, как полицейские говорили, где я находился. Поэтому я знал, кто был за рулем. «Кора. Но если рассказывать то, что помню, тогда я буду утверждать, что за рулем сидел я. Я не лгал у коронера. Мне кажется, что машину вел я». «Вы солгали насчет выпивки?» «Да, это верно. Я был здорово пьян и солгал, когда отрицал это. Но теперь я говорю правду. Да, я был пьян, как свинья». И думал, что не стоит в этом признаваться, потому что я вел машину. А если бы они узнали, что за рулем сидел я, то мне бы ни за что не выпутаться. И это вы собираетесь сказать жюри? Да. Но одного я не могу понять. А как за рулем очутилась она? Ведь правил-то я. Уж это я помню точно. Я даже помню, что какой-то парень на дороге осмеялся надо мной. Но как же тогда она очутилась за рулем? Мы проехали два фута. Вы хотите сказать две мили? А потом за руль села она. Должно быть, я отключился. Вот в это присяжные поверить смогут. Он сел и уставился на свои ногти. И я успел скрыть усмешку на своем лице. Я был рад, когда он снова стал задавать вопросы. А когда вы поступили на работу к Пападакису? Прошлой зимой. Вы долго оставались у него? Ушел месяц назад. Ну, недель шесть. А, значит, вы работали у него около шести месяцев. Да, около того. А чем вы занимались раньше? Да так, шлялся вокруг. На попутных машинах? Да, и добывали себе на пропитание, как могли. Да, сэр. Он раскрыл портфель... Выложил на стол бумаги и начал просматривать их. А бывали во Фриско? Я родился там. Канзас, Нью-Йорк, Нью-Орлеан, Чикаго. Бывал. Сидели в тюрьме? Три месяца. За драку с железнодорожным детективом. А вы избили его, не так ли? Ну, сэр, это он так говорил. Вы бы этого не сказали, если бы сравнили его фигуру с моей. А Лос-Анджелес? Один раз, но только три дня. Чамберс, а как вы попали на работу к Пападакису? А чисто случайно. Я был не неудел, а ему нужен был помощник. Я попросил поесть, а он предложил мне работу. Но я и согласился. А вас это не удивляет, Чамберс? А что вы имеете в виду? После приключений, подобных вашим, вы никогда и нигде долго не задерживались. И вдруг неожиданно надолго осели в одном месте. Я как-то никогда об этом не задумывался. И тем не менее, это факт. Ник был самым прекрасным из людей, которых я знал. Я и раньше хотел уйти, но жаль было оставлять его одного. Только после несчастного случая я оставил его, но потом вернулся. И на следующий же день он погиб. Вы понимаете, что я чувствую, сэр? Возможно, именно поэтому я говорил коронёру неправду. Но я вам могу признаться, что чувствовал своё вину. Если бы я не вернулся, он бы не пил и не было бы этого несчастного случая. Понимаете? Я был пьян, как свинья, и не помню, что случилось. Возможно, если бы в машине сидела на одного пьяного меньше, Кора сумела бы добраться без приключений. Во всяком случае, я чувствую свою вину, сэр. Я говорил все это и смотрел на прокурора, а он смотрел в сторону. Вдруг сакет вскочил и наклонился к моему лицу. А почему вы так надолго задержались у него, Чамбрис? Я не понимаю вас, сэр. Прекрасно понимаете. Я виделся с ней, Чамбрис, и могу понять вас. Она была у меня вчера, а только слепец не заметит, как она хороша. Это веская причина для того, чтобы надолго задержаться на одном месте. Но вы не правы, сэр. Здесь все ясно, Чембрис. Дело о непредумышленном убийстве испарилось. Все, что я выяснил по этому делу, говорит о том, что вы и эта женщина убили Попадакиса преднамеренно. Лишь чем скорее вы это признаете, тем будет лучше для вас. Теперь мне стало уже не до усмешки. Я чувствовал, что мой язык присох к гортани. Попытка заговорить ни к чему не привела. Но что вы молчите? А что я могу вам ответить, сэр? Еще несколько минут назад вы пытались убедить меня, что говорите правду. Что вы можете сказать сейчас? Вы меня совсем запутали. Вы сами запутались, но давайте распутывать вместе. Ответьте-ка мне для начала на первый вопрос. Вы спали с этой женщиной? Ничего подобного. Даже когда Пападакис провалялся неделю в больнице... Где вы спали в это время? В своей комнате. А она в своей. Я же вам сказал, что виделся с ней. Я заходил в дом и видел, что дверь в ее спальню открыть ничего не стоит. Я никогда не думал об этом. А что вы можете мне рассказать о поездке с миссис Пападакис на рынок в Глендалл? Чем вы с ней занимались? По дороге назад. но ну, Ник сам послал меня с ней на рынок. Меня не интересует, кто вас послал. «Меня интересует, чем вы с ней занимались?» Я был настолько ошеломлен его вопросами, что не мог сразу придумать ничего убедительного.